— Мы еще не решили, — произнес Питер и посмотрел на свою миниатюрную спутницу. Шарлотта недовольно поджала губы. Было ясно, что ее решение принято. Вопрос какое? Я тоже, — высказался Рэндалл. — И я, — подхватила Мэри. Обе стаи сражаются за Калинов. Вдруг вклинился Джейкоб. — Вампиров мы не боимся, — осклабившись, добавил он. — Детский сад, — пробормотал Питер. Младшая группа, — согласился Рэндалл. Джейкоб насмешливо улыбнулся. «Я за Калинов», — выворачиваясь из-под руки Шиван, — произнесла Мэгги. «Правда на их стороне? А значит, мое место там». Шиван обеспокоенно проводила взглядом самую юную участницу клана — Карлайл. Она обращалась к нему, начисто игнорируя внезапную официальность обстановки и стихийный обмен признаниями. «Я не хочу, чтобы дошло до битвы». «Я тоже, Шиван, меньше всего на свете, сама знаешь». Он улыбнулся. «Так что направь все свои помыслы на то, чтобы она не состоялась». «Что толку от моих помыслов?» Я вспомнила, как Роуз с Карлайлом обсуждали способности главы ирландского клана. Карлайл подозревал, что Шиван обладает неприметным, однако сильным даром выстраивать события, как ей нужно. А теперь, оказывается, Шиван и сама в это не верит. «Хуже не будет», — заметил Карлайл. «Представить исход, который мне по душе?» — саркастически усмехнулась она. «Сделай одолжение. Тогда моему клану нет нужды высказываться, потому что битва отпадает». Положив руку на плечо Мэгги, она притянула девочку к себе. Супруг Шиван, Лиам, смотрел на всех безучастно и молча. Никто не понял этого таинственного обмена ехидными репликами между Карлайлом и Шиван, однако выяснять не стали. На этом торжественные речи умолкли. Все потихоньку разбрелись, кто на охоту, кто убивать время за книгами, телепередачами и компьютером. Мы с Эдвардом и Ренесми отправились охотиться. Джейкоб потянулся следом. Безмозглые пиявки! Пробурчал он в сердцах себе под нос и фыркнул. Думают самые умные. Вот удивятся, когда их, таких умных, спасет младшая группа, — подбодрил Эдвард. Джейк с улыбкой двинул его кулаком в плечо. А то! Это была не последняя наша охотничья вылазка. Ближе к моменту появления в Альтуре мы всей компанией собирались отправиться еще раз. Ведь точный день не ясен, поэтому предполагалось несколько ночей постоять лагерем на бейсбольном поле изведения Элис. Мы твердо знали одно — они придут, когда землю укроет снегом. Чем дальше от города они окажутся, тем лучше. А Диметрий все равно приведет их к нам, какое бы место мы ни выбрали». На кого, хотел бы я знать, он настроится? Скорее всего, на Эдварда, ведь меня ему не запеленговать. Всю охоту я думала о Диметрии, не обращая внимания ни на добычу, ни на лениво кружащиеся в воздухе снежинки, они пока еще или не долетая до каменистой земли. Поймет ли Диметрий, что не может настроиться на меня? И какой вывод сделает? А -Аро? Или Эдвард ошибается?» Существуют же исключения, способности, действующие в обход щита. Все, что не касается мыслей и сознания, поддается воздействию. Джаспера, Эллис, Бенджамина. Как знать, вдруг Дмитрий тоже пробьется окольным путем? И тут меня как громом поразило. Наполовину осушенный лось выпал из рук и мешком повалился на мерзлую землю, в нескольких сантиметрах от горячей туши с едва уловимым шипением испарялись снежинки. Я невидящим взглядом уставилась на свои окровавленные ладони. Эдвард, заметив неладное, подскочил ко мне, бросив собственную нетронутую добычу. Что случилось? Взгляд заметался по лесу в поисках источника моей паники. «Ренесми!» Через силу выговорила я. «Она вон там, за деревьями. Я отчетливо слышу ее мысли и Джейкоба. Все в порядке. Я не об этом. Я думала про свой щит. Ты ведь считаешь, что он нам поможет, сослужит свою службу». Все надеются, что я сумею прикрыть Зафрина с Бенджамином, пусть на пару секунд. А вдруг мы ошиблись? Вдруг я не оправдаю надежд, и мы из-за этого проиграем?» Голос срывался на истерику, хотя у меня еще хватало сил, чтобы не кричать. «Незачем пугать Ренесме». «Белла, откуда такие мысли?» «Будет замечательно, если сможешь защитить себя. Спасать остальных тебя никто не обязывал. Не надо терзаться попусту». А если я вообще никого не смогу прикрыть, задыхаясь, прошептала я. У меня то получается, то нет, ни складу, ни ладу, или щит не выстоит против Алика. Тш! <чиско> успокоил Эдвард, без паники. И насчет Алика не волнуйся. Его дар, по сути, такая же иллюзия, как у Джейн и Зофрины. Так что ему, как и мне, в твои мысли не забраться.